Одну минуточку, товарищ сержант. Подождите. Понимаете, у нас история одна получилась. Вчера вечером сидели все вместе одной компанией. Вот мы трое и он с нами, Алик Полухин. У него неприятности большие в институте, понимаете? А мы их уладили, сказали ему об этом. А он вдруг встает и говорит, подождите меня минуточку, я сейчас приду. Мы сидим, ждем. А он в армии. Ну и что? Ну, нужен он нам на одну минуточку поговорить, товарищ Я сержант. Я вам повторяю, что у них карантин. Понимаете, карантин. Светочка, ну что, не прошивается? Нет. Ладно. Живи, сержант. Будь, служи. Лычка. Что с ним разговаривать? Лычка. Поехали, девочка. Поехали. До свидания, товарищ Поехали. Сержант. А пока происходил этот разговор Наши новобранцы, как им было приказано Парились в бане Почти все Почти Потому что Конов Давно приглядывавшийся к Волынсу Остановил его на полдороги Э, друг! Задержись-ка на секунду, а? А тебе надо, ты задерживайся Слушай, парень А мы с тобой раньше нигде не встречались, а? Да нет, что-то не, не припомнишь. Не припомнишь? А я тебя сходу узнал. Слушай, не ты в Самарском переулке по подъездам. Ну. Ну, да за гитарой, а? Ну, А я от предприятия, оперативный отряд. Вашего брата давить. Че ты? А че ты смеешься? А что, нельзя, что ли? Да можно. Но мой тебе совет, парень. Ты хоть здесь свои вот эти вот привычечки В-п-д-п-д-п бро. -бр Слушай, а мой тебе совет, парень Ну, ну ты хоть здесь-то свои вот эти Привычечки-то брось <связь> Тут все равны, понял? Понял, понял А вы почему не боитесь? Идите в баню же с утра Коптерка. Ну, нечто вроде кладовой, где хранятся запасные комплекты солдатского обмундирования, белье, одеяло. Сержант Карпенко стоит перед зеркалом, поглощенный примеркой нового костюма. То, что пиджак сидит мешковато, брюки длинны, а цвет костюма какой-то вызывающе непонятно легкомысленный, не смущает сержанта. Во всяком случае, он созерцает в зеркале свое штатское отражение – С явным удовольствием. Входит старший лейтенант Печник. Карпенко! А, Карпенко! Корпе... ты ли это? Товарищ старший лейтенант, здравия желаю. А? Ну вот, как говорится, все. В 15.00 автобус и домой. А, да. Да, я вам привез молодых, как договорились. Шесть человек, так угу. что все в порядке. Я вас искал, хотел проститься, но не нашел, товарищ ну, старший лейтенант. Ну и как лейтенант. шесть человек-то? Да ничего, обыкновенно. Ничего, Вообще, да. знаете, откровенно говоря, не очень удачно взял. Да. Какие-то, не понимаете... Ну, ладно, ладно, ладно. Ты чего куришь-то? Так вы же бросили, товарищ старший. да, бросил. Все забываю. Слушай, Карпенко, у меня к тебе, собственно, даже не приказ, моя личная просьба, а? Ну, о чем говорите? Все сделаем, все будет в полном порядке. Если мы тебя еще раз попросим. Чего? Чего? задержаться на один месяц. А, а нет, ну, повозишь нет, нет, молодыми, нет, нет, нет, нет, нет, не угодно. Подожди, подожди, пойми ты ситуацию. У меня удальцов в отпуске, Ковтун у меня в отпуске. А Хременко сегодня в госпиталь забрали. Как забрали? Ну, забрали с аппендицитом. Так я ведь для него этих вот. ребят набирал. А теперь набирал. ты повозишь. Да, да не могу как я с ними. Один Почему? месяц. Да чем? не могу я с ними. Я поступаю в техникум, устроился на подготовительные курсы, Как раз сейчас месяц май успеешь. Да а. когда же я успею, понимаете? Я же все рассчитал. Ай, ну что мне с собой делать, Скорпионок? Ты знаешь, будь моя воля, я бы тебя вообще из армии не отпускал. Ну? А что только научишь вас чертей чему тоже тут же, значит, прощаюсь. Так, ну ладно. Вот что, сержант, ты там проследи, чтобы противогаз заменили старый на новый, чтобы элементы были свежие. Дату на коробке смотри внимательно. Так у меня уже документы все в полном порядке. Вот, пожалуйста, проверьте. Все да. собрал, все подписал. Ну. Печников взял из рук сержанта листок и положил в карман. Товарищ старший лейтенант. Ясно. Ну вот и хорошо, если ясно. Какой техникум-то? Гидромелиорации. О, ничего, поступишь. Главное по большей бодрости поступишь. Когда вечером того же дня сержант Карпенко зашел в казарму взглянуть на своих подопечных, настроение у него, как и следовало ожидать, было неважно. Привет! Надо всем вставать, когда входят старшие по званию. И на койках до отбоя, чтоб больше не видел, ясно? Вставай, Хатабеч. Начальник пришел. Надо вставать, Абдурахманов! Когда входят старшие по званию, расселся, понимаешь? Побросал свои тряпки и сидит. В зачем-то... Разговорчики, Абдурахманов! Шренгу становись! Достали да уже. Добрый вечер сначала. Разговорчики, Бардуков! Хыра! Я прошу всех учесть, что казарма – это ваш дом на ближайшие два года. А жилище – это характер человека. Поэтому в казарме нужно всем поддерживать порядок. И койки нужно всем культурненько заправлять. Ну, что вы Разговоры в строю. Твоя. <свят> И рубчик на койку всем наводить. Ясно? Извините, пожалуйста. У вас, наверное, неприятности. Если у вас на душе плохо... Вы подумайте о чем-нибудь возвышенном. Что, что, что, что? Я всегда так делаю. Вы что говорите, Щепа? Я вас успокаиваю. А ну, встали в строй, быстро! Простите, пожалуйста. Так, закончился ваш первый день приготовиться к отбою. Вольно, разойдись. Можно вопрос, товарищ сержант? Да. Я насчет внешнего вида имею в виду прическу. Прическа ваша в порядке похожа на военнослужащего. А Стоянный. я не о себе, товарищ сержант. Вот у нас есть товарищи, многовато, я считаю, волос. Ну, взять пример, ну, хотя бы, да вот этого товарища. Надо постричься, Конов. Чего-чего? Ничего-чего. А подстрижетесь, ясно? Ясно. Рядовой Конов. Чего? Подойдите ко мне. Дайте ваш ремень, рядовой Конов. Так. Встаньте на цыпочки. Зачем? Стричь будет. Так. Выдохнули из себя воздух, рядовой Конов. Выдохнули, выдохнули, я говорю. Так. А теперь, Конов, считайте до десяти. Ну? Раз. Два. Три. Про себя. Так, хорошо. Считайте, считайте, Конов. Вот так. Вот так, товарищи, носит ремень солдат. Ничего, Конов, похудеете, будет в самый раз. Свободны. Спасибо. В чем дело, товарищи? Была команда приготовиться к отбою или нет? Почему стоим? Стоим, а что делать? Так, всем для наглядности. Вот спичка, товарищи. Она горит 45 секунд. Ваши 45 секунд. Отбой. Время пошло. Что Что Строй рассыпался. Все устремились к койкам, на ходу расстегивая форменки, сдирая ремни. А вот вы не уложились, Волынец. Я не понял, вы что, нарочно, что ли? А я так не умею, товарищ. Ах, вы не умеете, Волынец. А... Ну что ж, раз вы не умеете, то мы все будем тренироваться. Вот у нас как тренер прямо. А. Вы очень много разговариваете, рядовой Бардуков. Предупреждаю в молчу, последний раз. Молчу. Всем! Подъем 60 секунд. Время пошло. Слушай, не мешай, опять отреки от меня. Пачка. А не мешай, опять измечай, раздрой за бок. На кренку кладись. Давай, давай, молодежь, подтягивайся. Вот. Так, хорошо. Молодцы, молодцы. Вот так, товарищи. И запомните, если один не справился, он тянет за собой остальных, как за веревочку. Всем ясно? Ясно. Это что такое? А вас что, команда не касается? Да вы знаете, я как-то сам не пойму, что тут смотрела меня. Акклиматизация, наверное. Так вы что, вы, вы все это время лежали? Ну конечно, вы же видите. Фамилия.